Должно быть, я задремала, потому что очнулась лишь тогда, когда моя магия, удивительно своевольная, уже потянулась серебристо-белыми нитями навстречу пауку. Обычно послушная и тихая, рядом с новым главным дознавателем она, казалось, полностью выходила из-под контроля. Это едва преодолимое притяжение могло означать только одно — то, чего мне так отчаянно не хотелось признавать с самой первой нашей встречи. Мы были энергетически совместимы. Какая жестокая насмешка природы! В северных землях, где политическая выгода всегда становилась на первое место при выборе супруга, энергетическую совместимость считали чем-то вроде досадной помехи, пережитка прошлого, только мешающего образованию выгодного союза. Последовавших зову магии осуждали — называя недальновидными глупцами. Энергетическая совместимость, вещь, сложная и непредсказуемая, могла связать воедино магию двух совершенно неподходящих, по мнению общества, людей, например, леди и бастарда, лорда и девушку из обедневшей семьи, а то и вовсе двух мужчин. Но на йоге, в родных землях паука, все было иначе. Южане охотно подчинялись зову магии, даже если это означало заключение невыгодного с политической точки зрения Союза. Ходили слухи, что уроженцы неоретто чувствовали энергетическую совместимость, как псы чуют близость желанной добычи, а значит, он знал. Усилием воли я заставила свою энергию отпрянуть, едва коснувшись. Но даже столь мимолетного контакта хватило, чтобы понять. Главный дознаватель Виньятты был зол. Очень, очень зол. Его сила бурлила внутри черным лавовым озером, готовая выплеснуться наружу в любую секунду, и темные искры, как предвестники страшного извержения, рассыпались вокруг — заставляя магически одаренных заключенных испуганно вжиматься в стену в бессознательной попытке спрятаться от испепеляющей мощи главного дознавателя, а сопровождавших его охранников сбиваться с шага. Хлопнула дверь. кованные подошвы форменных сапог гулко застучали по неровному каменному полу. Что-то сбивчиво забарбонтал охранник. Провернулся в замке ключ, заскрежетала решетка. Я пожалела, что в коридоре нижнего уровня тюрьмы из экономии не зажигали факелы, потому что свет фонаря в руках охранника на мгновение ослепил меня. Растерянно моргая, я инстинктивно отпрянула вглубь, к самому краю жесткого настила, и замерла. — Господин, вам, наверное, не стоит. Вы... Я позову коменданта, — стушевался охранник. Снова скрипнула дверь. Пятно яркого света заколыхалось, удаляясь все дальше и дальше в сторону выхода к верхним уровням. Мы остались вдвоем в полумраке, нарушаемом лишь светящимися артефактами на форменном кителе главного дознавателя. В тесном карцере паук показался мне огромным. Он словно бы заполнял собой все пространство, выжимая даже воздух. Вдруг стало тяжело дышать, живот потянуло нервным спазмом. «Ваш менталист мёртв!» — хрипло произнёс паук, решительно шагнув ближе. Не найдя ничего лучше, он сел прямо на жёсткий настил, слишком близко, едва не задев меня. Я нервно подтянула колени к груди и поспешно отдёрнула юбку. Мелькнувшие лодыжки, хоть и скрытые плотными шерстяными чулками, привлекли неприязненное внимание паука. Уголок его губы дёрнулся, Лицо исказило гримаса крайнего отвращения. «Не спросите, почему?» — почти выплюнул он. «Или лимит слов на сегодня исчерпан?» «Все?» «Полагаю, господин главный дознаватель его казнили», — переборов дрожь, ровно ответила я. «Нет», — качнул головой паук. Он залез в ворот рубашки и силой до побелевших костяших пальцев сжал тускло светящийся артефакт, висевший на цепочке. Я почувствовала отголосок знакомой магии. Янтарный медальон с пауком окутал главного дознавателя потоком серебристо-черной энергии, холодной и отрезвляющей. Он умер сам. По предварительному заключению, данному судебным лекарем, от внутреннего кровотечения и кровоизлияния в мозг, Так что ваша теория о предыдущем ментальном воздействии перестаёт казаться неправдоподобной. Тон его голоса постепенно выравнивался, как будто разговор об обстоятельствах дела успокаивал его, осыпляя опасное и нестабильное нечто, которое я ощущала внутри него. Паук выпрямился, брезгливые морщины разгладились, даже тёмная энергия, казалось, затихла. Я решила, что более подходящего момента может и не представиться. И клинок бросила я с кажущимся безразличием. Такой клинок никак не мог принадлежать портовому работнику. Какой клинок? Паук, едва различимый в полумраке камеры, резко повернулся ко мне, и я поспешно опустила взгляд. Главный дознаватель взмахнул рукой, и факелы на стенах разом вспыхнули, разбрасывая снопы искр. Тюремный коридор и камеры озарились ярким слепящим светом. Я услышала, как испуганно вскрикнули в других камерах карцера заключенные. Еще одно неторопливое движение, и свет стал приглушеннее и спокойнее. Я чуть выдохнула, расслабляясь, и вдруг почувствовала на себе пристальный взгляд паука. Он заглотил наживку. «Какой клинок!» — повторил он. «И смотрите на меня, когда говорите». «Не надо так дрожать, я не верю во всю эту чушь про проклятие взглядами, вздохами и неосторожными мыслями». Медленно я подняла голову и взглянула прямо в жёлто-карие глаза главного дознавателя. Узкий, острый клинок — стилет. Мне не составило труда восстановить в памяти призрачный образ, ранее детально воссозданный моей магией. Такие характерны для юго-восточных земель Иллирии, Рамелии, А легранцы неоретта, изогнутая горда, резная костяная рукоять, на верши инкрустирована защитным кристаллом, небольшой остаточный заряд скорее всего должен был сохраниться и после удара. Паук прищурился, словно задумавшись над чем-то. Я молчала, ожидая, что он сам задаст следующий вопрос, но главный дознаватель не спешил интересоваться подробностями. Время тянулось мучительно медленно, а он так и не проронил ни слова. Казалось, смятый подол моего платья занимал его гораздо больше, чем менталист-убийца. На мгновение прикрыв глаза, я еще раз мысленно прокрутила события ночи убийства. Ладонь сама собой ощутила тяжесть клинка. Я вспомнила прикосновение холодных пальцев менталиста и боль, пронзившую пальцы грузчика. тело сожгли Паук посмотрел на меня с тенью любопытства, а после покачал головой. «Проверьте его правую ладонь. Должны обнаружиться свежие царапины. Когда ему в руку вложили клинок, костяной узор оцарапал кожу». «Ложили!» — насмешливо протянул главный дознаватель. «Вынудили!» Отклонив голову назад, я посмотрела на паука. Его лицо было непроницаемо. Каменное изваяние не иначе. Лишь в глубине желтокарья глаз тлел опасный огонек, не суливший мне, осужденный за ментальную магию, ничего хорошего. Казалось, паук от всей души ненавидел таких, как я. «Откуда вы это знаете, заключенная?» Заметив мой взгляд, хрипло спросил он. Я изучила энергетическую реплику того, что успела считать из воспоминаний Спиро Дьячелли о ночи убийства. «Вы создали энергетическую реплику?» — нахмурился паук, вглядываясь в мое лицо с каким-то непонятным беспокойством. Я кивнула. «Да, у меня хорошая память. И, надо полагать, резерв». Это прозвучало так, словно паук хотел обвинить меня в бессмысленной растрате драгоценной энергии, по его мнению, вероятно принадлежавшей исключительно исследовательскому центру Бьянькини, отделу магического контроля и короне, но никак не мне самой. Я оставила его замечание без комментариев. Оправдываться не хотелось. У меня была совершенно иная цель, и я должна была ее достичь во что бы то ни стало. «Лорд иркияни негромко произнесла я, вспомнив, как он отреагировал в прошлый раз, когда я обратилась к нему по имени. «Я знаю, зачем вы здесь. Знаю, чего вы хотите». Он замер на мгновение, практически застыл, даже дышать перестал. Скользнул мрачным взглядом по моему телу снизу вверх, от штопанного подола старого форменного платья до небрежно забранных в узел на макушке светлых волос, задержавшись почему-то лишь на губах. «И чего же, заключенная?» Насмешка ушла из его голоса, осталось лишь глухое раздражение, почти злость. «Он явно не понял меня, подумал не то». Наверняка многие осужденные женщины пытались выторговать поблажки, расплачиваясь собственным телом, но я была совершенно уверена, паука заинтересует не это. Я облизнула пересохшие губы. «Должность верховного обвинителя, не так ли?» Желтой корей глаза вспыхнули. Я продолжила, прежде чем он сказал хоть слово. «Это не первый подобный случай». «Только представьте, что менталист-убийца, настоящий убийца, годами оставался безнаказанным, прячась под самым носом отдела магического контроля виньяты, под самым носом вашего предшественника. А вы...» Я чуть-чуть самую капельку подалась вперед, плавно и медленно, чтобы не спровоцировать его, и придала голосу проникновенной убедительности. «Вы сорвете с него покровы...» «Выведите на чистую воду! Раскроете это громкое преступление, достойное внимания короны, достойное высшей награды из рук самого короля! Это дело может вывести вас на самый верх, дать вам все, чего вы хотите!» Паук молча смотрел на меня, практически не мигая. Под его тяжелым взглядом внутри всколыхнулась тревога, пальцы предательски похолодели хотелось провалиться сквозь каменный пол к самому основанию тюрьмы, лишь бы оказаться как можно дальше от главного дознавателя. Но я упорно продолжала говорить, улыбаясь уголками губ, отчаянно желая, чтобы чистолюбие взяло вверх и паук уцепился за подкинутую ему возможность. Я чувствовала такое прежде. Здесь, в стенах крепости Бенькини, были и другие осужденные, подобные Спиро Дьячелли, «Поднимите архивы!» Дверь, ведущая на нижний уровень, распахнулась с грохотом ударившись о стену. От прилива свежего воздуха пламя факелов задрожало, жадно потянувшись к вошедшим. Я распознала мелкие семенящие шаги коменданта и широкие чеканные бьери. Вытирая пот со лба, комендант замер по другую сторону решетки. Бьери встал за его спиной. Поймав мой взгляд, старый законник-осуждающий покачал головой, словно напоминая, он говорил, что близкое общение с главным дознавателем до да добра не доведет. «Господин главный дознаватель!» Комендант возрился на паука, сидевшего недопустимо близко ко мне на узкой, жесткой койке карцера с суеверным ужасом, но, встретив едкий взгляд главного дознавателя, осекся. Мне доложили, что вы спустились сюда. Как видите, заключённое отбывает положенное наказание. Я взял на себя смелость. Он замялся. Не глядя на меня, паук медленно поднялся. Я почувствовала, как, кружась, набирал силу чёрный энергетический шторм вокруг главного дознавателя по мере того, как он подходил всё ближе к начальнику исследовательского центра. Тёмные щупальца магии — потянулись к отёчной шее. «Вы... Вы получили мой скромный подарок!» залепетал комендант, вжимая голову в плечи под пристальным взглядом паука. «Ящик отменного вина из неорета, лучшего, что можно достать у нас. Я надеялся, вам будут приятны воспоминания о родных краях». «Почему заключённая находится в карцере?» обманчиво ровным голосом поинтересовался паук. «Так вы же сами!» Комендант беспомощно взглянул на Бьери, но старый законник только пожал плечами. Начальник исследовательского центра тяжело вздохнул и обреченно закончил. «Не извольте беспокоиться. Все исправим». «Не торопитесь!» Паук небрежно махнул рукой, и комендант, уже собравшийся было позвать охранников, ожидавших у выхода, замер. «Сегодня утром я инспектировал камеры верхнего уровня». Условия, в которых содержатся полезные законы преступники, неприемлемы. Я требую, чтобы заключенную номер семь определили в более приличные комнаты. Уверен, на территории центра должны найтись такие. Комендант перевел взгляд с паука на меня, а затем обратно, и выражение его лица неуловимо изменилось, приобрело хищный, мерзкий оттенок. Глаза мяслинисто заблестели, рот растянулся в нехорошей улыбке. Я сразу поняла, что выход, к которому пришел комендант, оценив обстановку, мне не понравится. Так и вышло. «Господин главный дознаватель, я вижу интерес. Если пожелаете, буду счастлив принимать вас в своем доме в Биньякине». У меня есть очаровательная племянница, типичная уроженка наших земель, утонченная, белокожая блондинка, милейшая девочка. Она почтет за честь оказать вам особое внимание. Паук, казалось, окаменел. Застыл в шаге от коменданта неподвижный, словно статуя из темного гранита, и лишь ногти впились в незащищенные перчатками ладони ощутив его ярость, я инстинктивно вжалась в стену ьери попятился один комендант не заметил реакции главного дознавателя с каждым последующим предложением, зарывая себя все глубже и глубже. но если для вас предпочтительнее воспользоваться одной из заключенных, я готов лично подыскать для вас красивую послушную и совершенно безопасную девочку и лучшую комнату на верхнем уровне Паук молчал. Опасно, напряженно молчал. Побледневший Бьери предостерегающе прикоснулся к плечу начальника центра, но тот досадливо стряхнул его ладонь. По старой привычке, вбитой с детства, я прикрыла себя, Бьери и коменданта невидимым щитом. Если паук, ослабив контроль, отпустит на свободу всю мощь темной энергии неорета, от нас карцера, да и всего острова тюрьмы, а, возможно, даже от центра и близлежащего Бенькини, останется лишь груда каменных обломков. «Никогда не провоцируй ежанина», — повторяли учителя, нанятые лордом и леди Астерио для своих детей. «Сейчас я особенно остро осознала правдивость этих слов». Но комендант, совершенно нечувствительный к энергетическим потокам, не ощущал нависшей над ним опасности. Он все еще улыбался, криво, заискивающе, и во взгляде сквозило едва прикрытое торжество. Вот она, маленькая слабость господина главного дознавателя, ниточка, за которую после можно будет дергать, чтобы получить выгоду и упрочить собственные влияния. Подняв в руки, словно сдаваясь, комендант бросил беглый взгляд на меня. Я еле успел отвернуться и опустить голову. И грязно усмехнулся. «Что ж», — с фальшивым сожалением проговорил он, «если вы предпочитаете опасность, мы можем опустошить ментальный резерв этой заключенной на накопителях или других узниках, а после она перейдет в ваше полное распоряжение». Конечно, риск, что она каким-то чудом сможет собрать крохи, энергии и ментально повлиять на вас, останется, но куда же без этого? Ведь именно риск так будоражит кровь. Есть в этом какая-то особая острота, притягательность, хотя я, конечно, не стал бы, да и она, послушная девочка, понимает, что будет, если... Мне показалось еще слово, и черная мощь, подобно пробудившемуся вулкану, вырвется из-под контроля, сметая все вокруг обжигающим огненным потоком. — Господин комендант, — раздался ледяной вопреки всему голос, — мне начинает казаться, что у вас в центре не только бардак, но и бордель. Комендант гулко сглотнул. Он лихорадочно закрутил головой в поисках поддержки, но бьери избегал встречаться с ним взглядом, а паук стоял посреди камеры, как воплощение карающей длани правосудия, беспощадной к царившему в Бьенькине произволу и взяточничеству. — Что вы? — заикаясь и стремительно бледнее пролепетал комендант. — Как? Как можно? это Это не то, что вы подумали. Исчерпав весь запас красноречия, он умолк. «Раз уж речь зашла о бардаке», — недобро прищурился паук, «то я, пожалуй, не прочь изучить финансовые документы центра прямо сейчас». Комендант бессознательно схватился за отворот пиджака возле сердца. Выглядел он так, будто его действительно вот-вот хватит удар. «Конечно, господин главный дознаватель!» — запинаясь, произнес он и засеменил в сторону выхода. «Следуйте за мной. Все предоставим в лучшем виде!» Паук едва удостоил его небрежным кивком. Бросив на меня беглый взгляд, полный бессловесной злобы, он молча вышел из камеры. Бьерей чуть выступил вперед и заскочил в карцер, прежде чем решетка захлопнула за спиной главного дознавателя. «Пойдем, дочка!» Он подхватил меня под локти, помогая подняться. «Я отведу тебя обратно, пока господа разбираются!» Выждав, когда на винтовой лестнице затихнут шаги паука и коменданта, мы побрели следом. Бьери молчал, и я кожи чувствовала его неодобрение. Мне нечего было возразить старому законнику. Обиднее всего было то, что, несмотря на все мои старания, Паук, кажется, так и не решил взяться за дело с Пердьячелли и других жертв убийцы-менталиста. — Ничего не вышло. Бьери! — пожаловалась я. После сырого карцера меня немного знобило, и старый законник, вздохнув, накрыл мои плечи своим форменным кителем. Я благодарно улыбнулась ему, он же в ответ лишь хмуро поджал губы. Его совершенно не волнуют беды простых людей. Я не сумела уговорить его помочь. Вот и хорошо, как по мне. Ни к чему тебе лишнее внимание главного дознавателя, дочка. Уж поверь мне, совершенно ни к чему такое. Чую. Он кашлянул, проглатывая крепкое словцо. Но тром, что плату за помощь он бы потребовал такую... В общем, лишнее это. И что же теперь делать? Я поплотнее запахнулась в китель, согретый теплом бьере. Жертва в могиле, убийца на свободе. Как спать по ночам, понимая, что я могла что-то сделать, но не нашла нужных слов, не подобрала к нему ключика, не разгадал его, не прочитала? Законник не ответил.